Глава 16 Айзек Скалистый. Снимешь браслет – плохо. Не снимешь – тоже плохо. Наблюдая за тем, как оскольд крутится перед Станиславой, демонстрируя ей свою обтянутую штанами, вернее, эти сами штаны, как я мысленно напоминал себе держать себя в руках, дабы не лишить наше королевство наследника, отвлекали меня от членовредительских мыслей два фактора. Первый. Станислава как бы не хотела показать обратное, видела, что мне неприятна близость к ней Аскольда и старалась не усугублять ситуацию. Это было приятно. Вторым фактором тоже, как ни странно, являлась Станислава. Помимо страха, что она испытывала, когда увидела мою вторую постась, я также почувствовал любопытство. Наверняка у моей пары было много вопросов, на которые я с удовольствием бы ей ответил. Впрочем, при оскользе Станислава не торопилось их озвучивать, ограничиваясь лишь едкими замечаниями в мой адрес. И хорошо, что у его высочества хватило понимания всей ситуации в целом, чтобы сделать правильные выводы и уйти, оставив нас со Станиславой наедине. И пусть я совершенно иначе представлял сегодняшний день, в чем-то мои ожидания оправдались. Да, мы не в открытом экипаже, наслаждаемся прогулкой, а находимся в покоях его высочества. Но поговорить со Станиславой было необходимо, и желательно максимально откровенно. С этим у меня были проблемы, но... Станислава, привелёк я внимание девушки, продолжая оставаться на своём месте, хотя больше всего на свете хотел приблизиться сейчас к ней. «М?» — отозвалась она, продолжая смотреть куда угодно, но только не в мою сторону. С уходом Аскольда ей стало откровенно некомфортно находиться со мной наедине в одном пространстве. И хотелось бы мне думать, что дело здесь в излишнем вычурном оформлении спальни или в нерационально излишнем количестве зеркал, но дело было во мне и в моих прошлых упущениях, что я допустил, общаясь со Станиславой. «Спрашивай», — попросил я свою истинную, одновременно с этим накладывая на помещение пятиступенчатую защиту от... да от всего, если честно. От прослушивания, подглядывания, от любых магических воздействий извне и всего прочего. «Что?» — переспросила Станислава, наконец-то переведя на меня растерянный взгляд. «Все». Я едва заметно передернул плечами. «Все, что тебя интересует. Обещаю честно ответить на каждый озвученный тобой вопрос». Станислава промолчала но в её взгляде я заметил неприкрытый скептицизм. Плохо, что она не верит мне. Хорошо, что я в состоянии это исправить. «Я могу начать сам, если позволишь», — решил я помочь своей паре. То, как она прикусила губу, как едва заметно переминалась с ноги на ногу, говорила об её желании спросить что-либо. Но то ли она не решалась, то ли не могла выбрать первостепенные вопросы. «Браслет? Поговорим о нём?» «С ним и так всё понятно», — не скрывая недовольства в голосе, отозвалась Станислава. «Твои выводы несколько поспешны», — подобрал я слово. «Признаю, с моей стороны было бы честнее рассказать тебе об особенностях данного артефакта до того, как я застегну его на твоём запястье. Но я действительно хотел обезопасить тебя. Не более того». «Не более того?» — с какой-то странной интонацией переспросила Станислава, но тут же, словно опомнившись, взяла себя в руки и продолжила более ровным тоном. «Отлично. Меня это устраивает. Надеюсь, и бабушкин браслет ты снимешь через месяц. И не более того». Произнеся это, Станислава отвернулась, делая вид, что всё её внимание поглотил портрет оскольда в полный рост. «Разумеется», — кивнул я, позволив себе лёгкую улыбку. «Если леди Макаровна не решит связать себя браком с Тайрусом...» то браслет он заберет. То же самое касается и тебя. Каждый разговор со Станиславой проходил для меня как сражение. Я словно шел среди спящих горных троллей, и каждое поспешное движение могло стать последним. Вот и сейчас каждое мое слово Станислава могла использовать против меня. Сниму браслет — плохо. Не сниму — тоже плохо. Кажется, моя пара сама запуталась в том, что испытывает ко мне. И, как ни странно, меня это радовало. «Ведь если чувство есть...» «Ты каким-то образом отслеживаешь меня через браслет?» Станислава медленно обернулась на меня, рассматривая украшение «Нет», — честно ответил я, нехотя дополняя. «На данный момент он способен лишь переместить тебя ко мне в случае угрозы жизни. Реальной угрозы. А мне что-то грозит?» — уточнила она, скрестив руки на груди и напоминая мне. «Ты обещал честно отвечать на вопросы?» «Я помню», — сказал я, давая себе немного времени на формулировку ответа. Мне не хотелось пугать Станиславу. С другой же стороны, предупредить её было бы более чем разумно. «Есть вероятность, что у тебя имеются недоброжелатели. Я не могу пока сказать, кто это и что им нужно, но обязательно выясню, а пока... Пожалуйста», — попросил я. «Будь осторожна и осмотрительно». Не разговаривая с незнакомцами и не открывая дверь, не посмотрев в глазок, мягко рассмеявшись, Станислава поспешила меня заверить. «Хорошо, мы с бабушкой будем на чеку. Ей же можно об этом рассказать?» «Наедине», — чуть помедлил я с ответом. «Само собой», — беззаботно отмахнулась моя пара. «Мог бы сразу сказать, а не утаивать. Вот это?» — Станислава указала на браслет. «Только ты уверен, что я кому-то так нужна?» «Я была здесь всего несколько дней, врагов завести не успела. Зато успела завести друзей в лице дочери-вождя орков и его высочество принца Аскольда», — начал перечислять я. Последний, к слову, даже отменил королевский отбор невест. «Но не из-за меня», — не согласилась со мной Станислава. «Причины редко интересуют тех, кто задался определенной целью», — спокойно отозвался я. «Ты была на виду». «Тебя могли запомнить и выбрать объектом мести». «Всё равно сомнительно». Задумавшись, Станислава сама не заметила, как подошла ко мне ближе. «А ещё есть варианты, зачем я могла кому-то понадобиться?» «Есть», — тихо произнёс я. «Один. Но он практически невозможен». «Расскажешь?» — с интересом спросила Станислава. «С чего ты вообще взял, что мне что-то угрожает?» «Орки предупредили». «Не стал утаивать я» проигнорировав первый вопрос своей пары. Их магия гораздо шире, как оказалось. Про общение с духами и навыками прорицательства я знала раньше. Не могу сказать, что отношусь к этому серьезно, но... Я едва заметно усмехнулся. Когда дело касается той, без которой не представляешь своей жизни, то к любому предупреждению относишься со всей возможной серьезностью. Мои слова попали в цель. Я заметил, на щеках Станиславы появился так полюбившийся мне румянец. Да, я обещал ей отвечать честно на вопросы, но не обещал не пытаться уйти от ответа. Сейчас я перепроверял всех, кто участвовал в отборе, на предмет затаенной обиды в сторону Станиславы. Я не соврал, что версия пока является основной и рабочей. Но был крохотный вариант того, что причина нависшей над Станиславой угрозы крылась во мне. «Вальзеке с Калистом. Нас невозможно связать. Нереально понять, что эта девушка моя пара. Но...» Вот это самое «но» не давало мне покоя. И эту версию тоже необходимо было проработать. «Позволишь проводить тебя?» Подав Станиславе руку, я дождался, пока она вложит свои нежные пальчики в мою ладонь. «Я обещал леди Макаровне вернуть тебя домой».